Глава 69. Нора. Кто-то настаивает, что мифический драконий город Крем существует. Из него, согласно преданиям, происходили первые драконьи воители которые, испив крови дракона и пройдя черные таинства, превращались в драконидов. Сказание о затерянных городах. Отец Ланцет. Сознание. Надежды и мечты, память о лучших временах, мысли о друзьях, страсти, любви. Все кануло в небытие. Осталась лишь тлеющая ярость. Но вскоре у меня отняли и ее, бросив в раскаленную топку, чтобы выковать мне новое тело. Мои ожоги от пола обработали чернилами Хакина. Я лежала и рассматривала местных потусторонних обитателей во всей их неописуемой наружности. Прежнего тела мне не вернут. Меня возрождали из пепла в совершенно новой оболочке. Сутками я пребывала с кузнецом. Сутками длилась агония. Мы не разговаривали, и со временем под звуки молота, высекающего искры из накаленной стали грез, Я от неослабного и непереносимого жара начала видеть бредовые образы. Не было конца гулкому звону ударов. Дни перемешивались в клокочущем вареве сознания. Отупляющее оцепенение, путеводный светоч ярости, раздуваемая мехами решимость, подпитывающий страх. Все сплавлялось в этом горячечном царстве в единый ком. Я вспоминала ту робкую девочку, которую родители держали в кулаке. Вспоминала деспота-братца, который далеко переплюнул их по жестокости. Вспоминала свою бытность простым солдатом под командой Эрифиэля. Как Кэссиди с едкой осклабенной меня задирал. Да чего знать он злорадствует, думая, что отплатил мне по заслугам. Ненависть от этой мысли придавала сил, не давая окончательно раствориться в безутешном бреду. Знал бы Кэссиди, какие муки я принесу ему с собой, восстав из мертвых. Подчас он навещал меня здесь, кривя безупречные черты в ехидной мине. Я говорила с плодом своего измученного рассудка, горячечной тенью, нашептывая ему страшные угрозы, чудовищные, кровожадные слова, навеянные беспредельным миром, где все зыбко и переменчиво. Какую кровожадную изощренность он придал моим фантазиям! Денни и Реган, эти два имени меня не покидали. Я бормотала их под нос, рисуя перед глазами сцены того, как меня насиловали. Даже в дни ступора, будучи неодушевленной куклой, я берегла имена при себе. Теперь я прониклась к их именам и образам такой порочной привязанностью, что те пунктиром указывали мне путь, не давая угаснуть полыхающей ярости. Не один день я провела в обществе этой омерзительной парочки. Мы обсуждали, какая... Страшная, жестокая участь их ожидает, и все втроем взрывались истерическим хохотом. Кузнец не обращал на меня никакого внимания, неумолимо вздымая и обрушивая молот, как истинный бог созидания. Молчание владыка нарушил лишь для того, чтобы объяснить дальнейшие действия. Голос его напоминал грубую мелодию, ритмичную и эфемерную, но все же чистую в своей шероховатости. Я не всегда понимала, что он говорит. Мне удалили сердце, нежное и багряное, как свекла в пальцах кузнеца. Даже на воздухе оно продолжало с упертым отчаянием сокращаться. Мимолетный вид его отозвался во мне тенью какой-то материнской гордости. «Да чего оно маленькое!» А каким было бесстрашным и непримиримым. Язык не поворачивался назвать его своим. Испуганной девочке, что пряталась в чужом теле, оно никак не шло. Боль от дыры в груди была далекой, как бы чужой. Стоило бы запаниковать, но нет. Меня и так терзал неумолчный страх из-за своего состояния. Мир, бравники, незыблем и заключен в рамки правил, обладает фундаментом, на который можно опереться. Здесь же мои разум и чувства разбушевались, перекрутились, бурлили в отрыве друг от друга. Медленными, бережными движениями кузнец вложил мне в грудь круглый золотой светоч, словно изплавленной породы. Тело противилось, не желая впитывать злобный жидкий огонь, что растекался от него и обжигал все под кожей. Да что обжигал? Казалось, в брюхе распалили костер и жарят меня изнутри. Твое новое сердце рождено от священного древа и питается волею твоей, дабы ты пребывала в живых. Плоть ныне Станет добрым сосудом для твоей Яри. Но заклинаю, Коли скормишь его ненасытному нутру Весь свой пыл, Разлетится плод этот Чарующим сполохом пламени И раскинет семена свои. А когда распустится он цветком, «Обратишься ты вместе с ним во прах!» Его велиречивые слова были спокойны и сдержанны. В них слышалось некоторое благоговение к этой заложенной мне в грудь мине. То ли из-за царящей в этом мире фантасмагории, то ли просто из-за своей твердости, я тут же приняла это новое сердце, что стучало теперь в груди. «Крик мой!» не прекращался сутками. По телу расходилась жидкая лава, а глотку, казалось, охватило пламя. Нетленное пламя. Из рассохшихся ноздрей шла кровь, а как вытекло до капли, засочился из них лучистый жидкий огонь, точно расплавленное золото. «Долго ли еще выдержит мой рассудок? Может, я уже утратила себя?» Огонь меня снедал, лава бежала по венам, я чувствовала это, ерзая на верстаке великана. В конце концов утих и мой крик. Сколько минуло часов? Дней? Неизвестно. Разум, сознание раскатало в лепешку, месило прямо на верстаке. Кузнеца удивляла, что я еще жива, и хотя крайне измотана, не сдаюсь. Я чувствовала, как по туловищу расползается тепло, раздирая меня на кусочки. А когда решилась поднять голову и взглянуть на голое изрубцованное тело, его расчерчивали полосы жара, похожие на сеть раскаленных древесных корней. Цверг на груди кузнеца приблизился ко мне, и погладил искривленными лазурными руками по голове. «Держись, моя зверушка!» — утешал он. «Для смертной ты отлично держишься. Главное, сейчас не помри!» Цверг вновь захихикал. Пересохшее горло не могло вымоловить ни слова, но хотя бы глядеть на синего уродца я старалась с тем же бешенством, что клокотало внутри. «Тише, тише!» Пухлая прохладная рука зашипела на моей коже, испуская пар. Уродец разомкнул мне губы и сам распахнул широкий рот, откуда мне в глотку брызнула освежающая, живительная струя воды. На месте прежнего сердца у меня теперь находилось отверстие, источавшее ослепительный свет и жар. Круглый их источник Был заключен в металлический цилиндр. Силы возвращались ко мне по капле. Я держалась на одном лишь упорстве, Но разум все равно дробился, И сквозь трещины просачивалось безумие купе с яростью, что меня подпитывало. Я вообще спала? Казалось, время над этим местом совершенно невластно. Я будто навеки застыла внутри картины. Такой мощи, которой теперь налилось тело я в смертной жизни, не припомню. Она неимоверно кружила голову. Со временем меня стало распирать от нетерпения, как если бы циркулирующий по жилам огонь вооружился кочергой и понукал меня сорваться с места. Меня в полубреду переправили к другому владыке, мастеру. Мастер оказался кошмарным порождением, с мордой креветки вместо лица и с креветочными же ножками вдоль шеи. Пальцы на почти человеческих руках кололись и били током. Он меня освежевал, разбирая на части и перекраивая, как заблагорассудится. Вскрыл кожу на спине, как мандариновую корку, чтобы добраться до позвоночного столба. Концы культей превратил в лохмотья. Осквернял мои обробленные конечности, игрался с ними. Однако вскоре я почувствовала, как хребет упрочнился и стал длиннее, а из зашитых культей теперь что-то торчало. Открыв глаза, я вновь увидела над собой кузнеца, эту расплавленную скалу. Когда же муки закончатся? И где-то креветка. Неужели это был очередной местный мираж? Ум истончился в прозрачную пленку, сквозь которую я взирала на это безумное царство. «Владыка!» — нарушила я молчание и только тогда поняла, как больно говорить. «Ты обратилась ко мне?» — спросил кузнец. «Я еще жива?» «Жива, жива!» — мерзко захихикал цверк, как бы над чем-то лишь ему известному. «И жалко, если не протянешь до того, как мы вживим последнюю часть». «Последнюю часть?» Кузнец и отсюда, снизу, походил на вулкан. Он полностью посвятил себя ковке и не участвовал в разговоре, вышибая молотом крошево звезд. «Последнюю!» засмеялся он и не сразу взял себя в руки. «Из драконьей чешуи!» Цверг взорвался безумным хохотом. Да я чувствовала, как дракон Волтар вернул меня к жизни. Его рык привнес в эту юдоль дикости и безумия, и искру ясности, позволяя трезво оценить, каким извращенным метаморфозом подверглось мое тело. По счастью, горячка возвратилась тотчас. От оглушительного рева трясся весь скелет утеса. Рев неистовствовал, раскалывал на куски, грозил спалить весь свет дотла. Как могуч и страшен был этот звук, и до чего, наверное, не охватен сам дракон, раз ярость его подобна гневу природы. — Волтар! Пирует! Пирует! С полубезумным трепетом воскликнул цверг. Его бирюзовое тело покрылось рябью, а искривленные руки засучили друг от друга. Уродец поднял взгляд к отдушине в потолке, куда улетучивались испарения. — Сколько же душ сгинуло, чтобы добыть его чешую! И опять загоготал от восторга. Драконьи чешуйки были сродни россыпи гагатов, блещущих на свету лучистыми черными боками. Кузнец незамедлительно принялся за дело. Не жалея сил, он вколачивал чешуйку за чешуйкой в сталь грез, покуда творение не начало переливаться блеском глянцевого обсидиана. Смастерив все части, кузнец искусно загнул их вручную в форму перчаток, черных перчаток разрушения. Тогда под туловищем цверга налился водяной пузырь, и с шипением их заглотил. Высь тут же пыхнуло облако пара. За работой владыка был терпелив и неумолим, как подлинная скала. Великан разложил вокруг меня новые конечности, в отражении которых плясало мерцающее пламя горна. Конечности лежали напротив полагающихся культей и казались как бы стеклянными. Стало страшно. Вот он, последний шанс на спасение. Что ж, была не была. Я вставила левое плечо в зияющее отверстие протеза, менее громоздкого, чем правый, и с защитным налокотником. Протез вгрызся в мою кожу зубьями и стал просверливаться вглубь плоти. Я взвыла так, словно руку проедает изнутри железный червь. Я шипела сквозь зубы, брызжа слюной на верстак. Там мгновенно испарялась. Новая рука, продолжение старой, совсем не ощущалась чуждой и отделенной от тела, как мой старый костыль. Протез скорчился. По чешуйкам вдоль всей его поверхности от пальцев до культи пробежала дрожь. Между них я успела заметить то самое плавленное золото, что растекалась по протезу из моих вен. Глаз не отвести. Я вставила другую руку в протез, и тот не менее жадно впился в мою смертную мякоть. На этот раз боль доставила радость и даже охмеляла. Внутри этого детища кузнеца и мастера заработали, зашуршали механизмы. Правая рука оказалась не просто тяжелее, а вдобавок и неповоротливый, как быстро выяснилось. Сгибать протез в локте было трудно и медленно. Для этого требовалось полностью сосредоточиться. Пальцы тоже шевелились неподатливо. Однако, по большому счету, это и не важно. Я и тени этих ощущений не испытывала уже много месяцев. Одна мысль, что у меня вновь есть пальцы, Неимоверно, непередаваемо кружило голову. Я возвращаюсь в строй. Собравшись, я вдела в отверстие и ноги, позволяя протезам закусить культи и присосаться к телу металлическими пиявками. Да, что греха таить, это совсем не мое тело. Но станет моим. Над решеточным полом клубился пар. Кузнец с тлеющими угольками взирал на то, как я выкарабкиваюсь из своей куколки. Я перекатилась на бок, и цверг тут же восторженно захлопал, зашлепал в ладоши. Левая ступня коснулась пола. Я оперлась на нее и встала, подтянув правую по решетке. В глубине расшатанного сознания, Чудилось, будто ноги вот-вот исчезнут. Продержали они меня всего пару секунд, после чего перестали слушаться и благополучно подломились. Я будто пыталась удержаться на ходулях. Навыку ходьбы вполне понятно придется учиться заново. Что любопытно, упала я не плашмя на лицо, как инстинктивно ожидала, а на четвереньки, Чувствуя исходящий от новых конечностей жар, их обсидиановое, чешуйчатое покрытие вновь на моих глазах содрогнулось и затрепетало. Я взирала на зыбкую панораму утеса Марниар снаружи обиталище Кузнеца, когда меня пришла проведать Далила. После кипящей кастрюли славой, где меня так долго томили, Уличный воздух казался нечеловечески холодным. Легкий ветерок лизал кожу, посвистывая в отверстиях протезов и переделанных культей. Я вздрагивала от каждого порыва и чуждалась холода, от которого совсем отвыкла. Я оперлась о стену, кладка которой временами казалась живой. Где-то в глубине души, Я твердо верила, что если так и стоять, то меня дюйм за дюймом всосет в местный рельеф. Стоило лишь оглядеться и понять, что это не так. Благодаря новым конечностям больше не приходилось глядеть на нее снизу вверх. На этой улице она смотрелась не к месту, словно клякса на картине, миражом вдалеке. «Нора, неужели это ты?» Приближаясь, заговорила она. В ее человеческом голосе слышалось что-то знакомое. «Я и сама уже не знаю». Раскинув руки, я покрасовалась новым телом. При этом отчаянно сились замереть. Грузные ноги позволяли стоять с опорой на стену. Но как я до нее вообще добралась? Вес протезов был непривычен. Двигалась я нерасторопно, с трудом. Правую руку даже не могла поднять выше плеча. Правая нога так давила на кость, будто глодала с нее мясо. Из-за этого все бедро пылало огнем. «Что у тебя в груди? Что с телом?» Перепуганно взвизгнула она и бросилась осматривать меня преображенную. «Что с телом? Я могу ходить. Так-то?» Она вдруг отпрянула и уставилась мне в глаза. «Нора, ты стала выше?» На фоне всего происходящего я и не обратила на это внимания, что было трудно, поскольку смотреть снизу вверх теперь приходилось, долили. Продышавшись от испарений и газов, не выпускавших меня из плена непрерывных видений, я начала чувствовать более тонкую, не такую кипящую сторону утеса Марниар. Мы точно находились во сне, и вдобавок казалось, будто сон еще и пьяный. Внутренние ограничения, представление о том, как бывает и не бывает, почти все затуманилось, словно отдельные части рассудка уснули. Жизнь в новом теле оказалась куда прозаичнее, чем представлялась. Доли по-прежнему приходилось меня перевозить. До тошноты знакомое чувства». Со времен, когда сознание пребывало в ступоре, мне запомнилось, как она катит меня по городу, а я оцепенела глазею на все вокруг. Я проглотила недовольство и не противилась. Тащить мои громоздкие конечности поручили каменному голему, что шел по пятам. Поведала я обо всем. О своих метаморфозах, боли, неказистых протезах, И чем дальше заходил мой рассказ, тем абсурднее и невероятнее ощущался. В груди у меня бился пылающий, как солнце плод, перекачивая по телу жидкий огонь. Беседа с Далилой стала глотком свежего воздуха в этом переменчивом месте. Прежняя напряженность спала, и мы задушевно разговорились. Она поблагодарила за возвращенную много лет назад Касселуду. Кажется, уже не впервые. Нас расположили в резиденции для смертных, где было 280 пустых покоев, и всего одни предоставлялись в распоряжение необычайному гостю единожды в необычайное столетие. Само здание как бы высмеивало людское выспренное зодчество с его высокими стрельчатыми проемами. Можно было пройти по коридору вдоль дверей и у последней обнаружить, что без всякой лестницы очутился на другом этаже. Пол устилала мягчайшая бархатная ковровая дорожка, а опочивальням, казалось, не терпится принять нового гостя. Однако при всем своеобразии здание навевало чувство постоянства, даже некоторой упорядоченности. Комнаты были убраны так, как приличествует для высоких послов из человеческого мира. И верила я, возвести такую резиденцию во всей ее царской роскоши не стоит высшим созданиям ничего. А если это еще и задобрит наше гордое племя, тем лучше. Лишь когда Далила стала обстригать мою отросшую копну до ежика в дюйм, я вдруг решилась на серьезный разговор. Утес усмирял гордыню. «Здесь я была не такой вспыльчивой и зажатой, как обычно. Надо этим воспользоваться и поблагодарить ее». «Я ведь так и не сказала тебе спасибо». «За что?» — заметно удивилась Далила. «Непонятно было, на меня она смотрит или нет». «За все. Этот год во всех смыслах так меня искалечил. Но ты все равно меня не бросила». Я говорила от чистого сердца, не брюзжала, как прежде, и слова от этого ощущались чуждыми. В душе поднялся нездоровый стыд при мысли, как она обо мне заботилась, как меня беспомощную приходилось купать и кормить с ложки, и, очевидно, подмывать, когда справлю нужду. Я поморщилась. — Нора, ты что? Я тебя поцарапала? Далила, как бы в некоем трансе оглядела ножницы. Я посмеялась. «Да чего же она милая?» «Все хорошо». Я была без протезов, поэтому опустила ее прелестные руки левой культей. «Лучше не бывает, честное слово. И без тебя я вряд ли бы здесь оказалась». Остатки твердого ума подсказывали, что дома в мире смертных откровенности, как сейчас на утесе, от меня уже не добиться никому и никогда. Я понурилась. «Спасибо за то, что помогала. От всей души спасибо. И прости за резкости с моей стороны. Я очень боюсь опять стать той сварливой норой, когда выберемся из этого необычайного края. Если все-таки стану, прошу, не обижайся». Она с улыбкой кивнула, и глаза ее покрылись влажным блеском. «Очень рада, что у тебя все наладилось». Я бросила взгляд на обсидиановые протезы вдоль стены. «Есть еще просьба. Слушаю. Поможешь мне сжиться с новым телом?» Она усмехнулась. разве еще не ясно?» Когда восторг от наличия новых конечностей иссяк, ему на смену пришел зуд нетерпения. Хотелось побыстрее их освоить. Я не упускала ни единой возможности надеть протезы, раз за разом мучаясь от того, как они ввинчиваются в плоть. Осваивать протезы я начала с левого локтевого, сидя на стуле. Трое его собратьев ждали редком в стороне, когда я созрею взяться и за них. Прежде я принялась перебирать маленькие предметы. Нужно хотя бы научиться их держать. Однако чем дальше, тем труднее казалась задача. Мелочь, что выскальзывала из пальцев, то ломалась в непривычной хватке. Все, что я трогала, сжимала, прощупывала, ощущалось так непонятно, отстраненно. Затем я присоединила правую руку и попробовала работать сразу обеими. Пошевелила кистями так и сяк, чтобы затем согнуть пальцы совсем чуть-чуть. С двумя руками совладать не так-то просто. Скованная в движениях, Правая оттягивала плечо, зато стоило ее примкнуть, чешуйки тут же начинали трепетать, а в груди нарастало тепло. Так протез накапливал дополнительную мощь, чтобы вложить ее в удар. Однако если армия чему и учит, то это что проку от голой силы немного, особенно если она неуклюжа и бьет мимо. По просьбе Далилы мне соорудили поручни, чтобы быстрее освоить ходьбу. За это спасибо Зерубу Лису по имени Филакс, пребывавшему в этой резиденции, можно сказать, управителем. Я похаживала в тесном внутреннем дворике, неторопливо переставляя одну ногу за другой. Никак было не отделаться от чувства, словно конечности принадлежат кому-то другому. Что неожиданно, сам утес помогал мне восстанавливаться, Погруженный, казалось, в подобие невесомости, как в водную толщу и объятой гипнотической аурой, вводящий мозг в сонный транс, он сам побуждал меня упражняться, хотя немало не облегчал тягот. Левая нога шагала довольно легко, сгибаясь в колени как должно, лишь лодыжки не доставала естественной подвижности. Опускалась она неловко, исключительно под силой тяготения. Правую же ногу приходилось буквально за собой подволакивать. Вместо привычной человеческой походки получался скорее шаг в припрыжку. Тяжкий вес протеза я не поднимала мышцами, как следовало бы, а перекидывала поворотом бедер, которые от этой трущей и давящей обсидиановой громадины ломила и сводила судорогой. Так я и ковыляла, сняв руки, чтобы ничто не мешало сосредоточиться на ходьбе и выискивать пригодный для себя ритм. Шаг, второй, третий. Так я неотступно двигалась к цели. Временами все же решалась на передышку, не представляя, час ли минул или только пятнадцать минут. Далила научилась обуздывать беспокойство и наблюдала за моими медленными и мучительными успехами в одобрительном молчании. Все ближе я подбиралась к тому, чтобы новое тело стало таки родным. Со стороны наверняка казалось, что ведет меня чистая, непримиримая сила воли. Но на деле же, с каждым шагом, всякий раз перехватывая цепкими металлическими руками перила, я рисовала в голове лишь одно – «Как добиваюсь возмездия».